Глава вторая. Нарцисс. Даже больше пиков хаоса меня беспокоило то, что это ненормальное сделало с собой. Я не понимал, что именно, но видел, успела сотворить. Хотя скорее натворить. А как узнать подробности? Только если на драконьих кишках погадать, а иначе ничего не получится потому что вокруг горы и дичь, а магией пользоваться нельзя. Фармацевтика мне тоже недоступна по понятным причинам. Я подозревал, конечно, что именно с Артикой произошло, но если мои подозрения верны, то прямо сейчас она не умрёт. А вот позже можно будет хорошенько её за это встряхнуть и спрятать. «Может, разбудим мамочку и двинемся дальше?» Предложил вслух предмет моего беспокойства. Мне кажется, вечером тут станет прохладно, а вон там долина. В ней много деревьев, и наверняка можно устроиться с большими удобствами. <связь> <связь> Верат покосился на сверток из одеяла. Я не уверен, что эту женщину надо будить. Может, лучше наоборот, усыпить покрепче и наподольше, пока не выберемся. «Жена моего отца плохо контролирует свою магию в стрессовой ситуации. Чем обернётся её взрывная сила под воздействием хаоса, я не очень хочу знать». «Тогда это будет очень странная вариация на тему спящей красавицы и её... Ее... гномов». Едва слышно прошептала Эоли мне в ухо, ёрзая на коленях. «Никто не хочет!» — торопливо согласился я. «Но она всё равно проснётся к завтрашнему полудню». И мы должны быть готовы. А если нет? Усыпить без последствий, не используя магию, мы не сможем. Сонных трав у нас нет, как и чего-то, что поддерживало бы госпожу Ирисе во время искусственного сна. А других способов лишить ее сознания без вреда для здоровья я не знаю. Буди мать, Вират. А чего я? Пусть вон! Старший покосился на вовремя переломанного Энермиса и нашелся. «Пусть Артика будет! Её Ересе не испугается и точно ей не навредит. Наоборот, сразу успокоится и выслушает». Довольно трезвая мысль. Я с удивлением посмотрел на старшего Дальнериума, нехотя спуская девушку с коленей. «Логично», — со вздохом согласилась Эули и встала. «Упс! Хм. Не зря я обувь сменила. На каблучках по горам не побегаешь. Так, отойдите-ка подальше все, на всякий случай» и присела возле кокона из одеял. Ну что сказать, идея оказалась вполне удачной. Фиолетового взрыва не последовало. Не было даже истерики. Я, честно говоря, не ожидал такой реакции от изнеженной и экзальтированной леди. Но Ирисе, как только проснулась и уяснила ситуацию, спокойно выслушала сосредоточенную артику. Встала, кутаясь в своё одеяло, сначала нашла взглядом няню с ландышем, Потом ещё раз осмотрела дочь, потом близнецов, потом явно пересчитала глазами всех присутствующих и твёрдым, спокойным голосом сказала «Я поняла. Принесите мне одежду и готовьтесь спускаться в долину». Хм, какие нотки в голосе прорезались. Делить власть с ещё одним кандидатом? Нет, оно мне не надо. Но если жена Ледона допустит хоть одну серьезную ошибку, я не просто заберу у нее поводья, а вырву их вместе с руками так, чтобы больше никогда не смогла взять. Но Эрисе удивила меня еще раз. Она словно разом очертила круг своих интересов, сосредоточившись на детях, слугах, наших вещах и прочих хозяйственных вопросах. И даже не пыталась высказать что-то мне или старшим сыновьям мужа. Только дочери нашла кучу забот, видимо, по привычке. Через пять минут место привала напоминало упорядоченный муравейник. Все оставшиеся тюки и уцелевшие вещи стащили в одно место, наскоро проверили и перепаковали. Сама леди переоделась в довольно скромное и удобное платье — я даже не знал, что у неё такие есть — лично перепеленала своего ландыша и, вернув его няне, с вопросом уставилась на меня. «Нарцисс!» хм. Видимо, жена Ледона пока ещё не понимала, как со мной обращаться. В отличие от семьи, ей никто память не поправлял, и она действительно видела только то, что у дальнериумов я был слугой. Но в последние пару дней мой статус слишком резко поднялся. Наверняка и князь ей что-то сказал. Жаль, я не знаю точных формулировок. На самом деле, я тоже не слишком понимал, как вести себя с этой новой ресе. Ещё несколько часов назад я думал, что эта женщина только и делала, что изнуряла главу рода в постели, да развлекала того забавным, нестандартным поведением и искренней, пусть и странной, любовью. Зря я её недооценил. Кажется, она при этом успевала быть в курсе всего, что происходило в замке. «Господин нарцисс», — всё же определилась она, «я думаю, теперь мы готовы тронуться в путь». То есть она, как образцовая хозяйка, все подготовила и переложила вожжи в руки? Чьи? Мужчины? Того, кого сочла самым сильным или самым ответственным? Может, просто таков был приказ Лидона, и я слишком много анализирую? Хотя, чему я, демоны, все побери, удивляюсь. Лидон приложил к этому руку или не Лидон, но Эрисе ведет себя точно так, как предписывает ей обычай. Она — жена главы рода, хозяйка его имущества, стена за его спиной, как написано в старых книгах. Да каждую девчонку знатного происхождения учит этому с пеленок. И если раньше драгоценная леди не показывала своих способностей, то не значит ли это, что у нее просто не было такой возможности? Ребенка вы все еще кормите самостоятельно или перевели на двурожье молоко? — решил уточнить я. Самым уязвимым звеном в нашей группе был именно ландыш. При долгом путешествии взрослые могут обойтись и подножным кормом, а вот для младенца отсутствие привычного питания практически смертельно. «Конечно, сама! Иначе откуда бы у меня были эти огромные и неудобные...» Леди фыркнула, как кошка, и вспомнила, что она леди. «Сосуды женственности». Я смутно припомнил Ирисе в свадебном платье. Действительно, кажется, тогда ее грудь была немного меньше. Но именно, что немного. «Тем не менее, молоком двурогов его уже прикармливают, вы правы. Оно ведь очень полезное. Мы решим этот вопрос позже. Надеюсь». И женщина вздохнула, отведя взгляд. Я вдруг понял, что на самом деле ей очень страшно и неуютно что Эрисе вовсе не так уверенно в себе, как показывает, но при этом готова держать лицо, делать дело и не виснуть на чужом рукаве. «Демона побери! Кажется, моему воспитаннику наконец-то повезло с женой». Вот бы еще он сам это понял и получил ее обратно, целую и невредимую, вместе с остальными домочадцами. Я кивнул, и на всякий случай заглянул внутрь себя, извлекая все возможные знания об аномальных зонах, особенно о пиках хаоса. Огромный массив информации буквально затопил сознание, а еще всплыли воспоминания. «Точно! Я уже был здесь. Причем не один раз. Какое-то время подобная местность даже была моим постоянным местом жительства». Просто, как обычно, затёр себе лишнюю память, чтобы не терять волю и интерес к жизни. А вот сейчас воспоминания возникали в моей голове как страницы старинных книг. «Нельзя ориентироваться по обычным признакам. Стороны света и расположение Солнца в аномальных зонах могут быть искажены», — сообщил я всем присутствующим. «Просто идти вперёд, надеясь в конце концов выйти за территорию аномалии, тоже не лучшая идея». «И как тогда нам попасть домой?» — угрюмо произнёс Энермис, непроизвольно поглаживая сломанную ногу. Лицо юноши побледнело от боли, но он держался. Я тяжело вздохнул и посмотрел в небо.